всякий раз, минуя открытую, как и все помещения студии коморку визажисток, где обе девочки сидели в своих кукольных халатиках около рабочего стола, заваленного косметикой и крашенными ватками, Марина чувствовала исходившее оттуда неприязненное любопытство. И даже зеркало напротив дверей не брало ее отражение. Там словно слепалось что-то, и вместо Марины проходило будто помеха на экране, напряженная полоса. Вся эта сцена в коридоре студии выглядела бы поставленной нарочно для телевизионного фильма, если бы сквозь видимость не просачивалась правда. Никто из бывших помещений не глядел сегодня за непомерно большие для редакционных клетушек полнометражные окна, всегда составлявшие Уже из-за своей холодной величины, существенную часть редакционной действительности. Обычно возле коридорных окон, теряясь взглядом в пологом, похожим на сортировочную станцию, со многими составами, индустриальном пейзаже, дымили курильщики. Кто-то, думая, за компьютером творчески растворялся в расчерченных старыми рамами воронних небесах? но сегодня ни одна душа не устремлялась вовне. Сотрудники боялись даже мысленно покинуть студию и держались от окон подальше, как держится подальше от края крыши или строительной площадки. Всех объединяла подспудная тревога, все сидели и бродили словно меченые, и когда от лифта вдвинулась, слегка подпрыгивая, стремительная фигура профессора Шишкова, сразу было видно, что человек этот... Не опутан, как другие, клейкой паутиной ожидания, неизвестно чего. Но, напротив, не имеет лишних десяти минут. Сергей Сергеевич бросилась Марина ему наперерез, но только ущипнула сухое сукно профессорского рукава, вырвавшись у нее из пальцев будто громадное, сильное насекомое, резко благоухая, каким-то грубым парфюмом, просто полыхая этим одеколонным запахом, профессор пробормотал. Потом, потом. И пролетел к дверям приемной, где и скрылся, едва не прищемив пиджачное крыло. Сунувшись было за ним, Марина натолкнулась на официальный взгляд аккуратно причесной Людочки, сидевшей на секретарском месте так, как будто она сидела здесь всегда. По вашему вопросу, Марина Борисовна, еще не решено. Нежным голосом проговорила Людочка, искоса поглядывая себе на руки, где свежий карамельно-розовый маникюр был дополнительно украшен новым крупным кольцом в бриллиантовой крошке. Драгоценная шишка, явно не входившая ни в одну перчатку, играла над длинным, безымянным, Множеством зеркальных острых огоньков. «Хорошо, я подожду», — тупо сказала Марина. И уселась на полужесткий офисный стул. По правде говоря, она не думала, что события будут развиваться так невероятно быстро. Позади осталось томительное замедление последних предвыборных дней, Тогда в последнюю субботу в 19.00 полуживые регистраторы, хватаясь друг за друга, встали от столов, и очередь взревела, будто стадион.